После смерти Берты Штейнгаус почувствовал себя осиротевшим, покинутым, брошенным. Он никогда не задумывался, насколько, оказывается, Берта заполняла его жизнь, помимо учительства и других важных занятий. Сначала он думал, что тоска — это чувство пустоты, наступающее после потери человека, который все время находился рядом, и общение с которым воспринималось как данность, как часть себя самого. Поэтому, когда эта самая часть вдруг исчезает, становится плохо, так как человек опять пытается стать целым. И еще он думал, что тоска — это просто естественная реакция на резкое отсутствие многолетней привычки, которую не сам человек бросает, а ее у него отнимают силой, не спросив, и потому так больно. То есть истинная причина тоски — это порождение обыкновенного эгоизма, болезненный переход к выживанию в экстремальных условиях. Со временем происходит адаптация, пустота заполняется, создаются новые привычки, и вместе с ними новое целое. Но время шло, а он также тосковал о Берти, как и раньше — И с каждым годом его тоска не то что не уменьшалась, а только росла. Она висела над ним большим черным облаком, тяжелым, роковым, не желающим пролиться ни всхлипываниями, ни беседами с окружающими, а неизвестно где блуждающим духи Берты, ни прагматизмом быта дня прошедшего и дня настоящего, ни жалобами и не протестами разума против зависшей черной тени. Через пару лет он вдруг понял, что это была никакая не тоска, а самая настоящая любовь. Это о ней, и ради нее слагают станции, идут на плаху. Нет, от романтиком он никогда не был и всегда чурался в испренности и словоблудии, и даже когда ухаживал полгода за Бертой, не называл свое увлечение увлечением. Ему просто было скучно с другими женщинами, а в ней многое нравилось. Нет, не то, не нравилось, а удивляло и потому восхищало. Во-первых, она была экзотичная. Трудно было предугадать ее настроение, особенно поначалу. Ее мнение всегда отличалось от того, что сам Витольд сказал бы или подумал по поводу услышанного или прочитанного. Но если противоположное мнение других его обычно раздражало, то Бертина почему-то нет, и это было странно, но приятно. Во-вторых, у нее было чувство стиля, и она всегда пыталась приподняться над бытом. Отсюда чуть манерные речи и пренебрежение хозяйственными делами или, по крайней мере, презрение к ним, как к чему-то побочному в жизни. Казалось, что она знала, наверное, что люди не приходят в этот мир только для того, чтобы есть, спать, мыть посуду и стирать, а для чего-то другого, возвышенного и ускользающего в грубых тенятах быта поддайся они ему совершенно, и от того прекрасного и печального, заслуживающего сознательного к нему устремления. Несмотря на преобладающие в ее настроениях минор, ей удавалось передать это чувство загадки жизни Витольду, и это ему, несомненно, нравилось, и приподнимало над бессмыслицей повседневной суеты. А без Берты его обычные занятия стали обыденной процедурой. Работа — не полным потаенного смысла полетом мысли от отточенного разума, а просто способом зарабатывать деньги. Чтение книг — не попытка интерпретировать чужие образы и слова, а потом увлеченно делиться с женой своими находками, сравнивая ее мнение со своим, а просто считыванием информации. Даже прием пищи в одиночестве стал не более, чем он на самом деле был. Скучным механическим процессом пережевывания продуктов питания для того, чтобы выжить а не еще одним поводом обменяться нюансами вкуса, удивления или удовольствия от какого-нибудь блюда. В-третьих, он, оказывается, любил ее голос. Ее голос сразу появился в его памяти, как часть музыкальной гармонии, и постепенно интонации этого голоса стали таким же привычным фоном его комфортного состояния, как и собственное отражение в зеркале во время бритья. «Витольд!» — звала его Берта, когда хотела что-то сообщить или попросить. И это был зов, на который надо было обязательно откликнуться и выполнить требуемое, чтобы понять, что день был прожит не зря. «Витольд!» — пойманных все эти трех согласных, мягкого «в». И твердых Т и Д играли нотки И и О, нотки просьбы, приказа и уже заранее прочувствованные и выражаемые благодарности. На душе сначала было тревожно, затем появлялось чувство важности сказанного и ответственности, а потом становилось хорошо от того, что задание выполнено. Все говорило о том, что он нужен, без него не могут, на него полагаются. Секрет Бертиной власти над ним был в том, что она давала ему почувствовать себя сильнее, умнее, увереннее, в общем, настоящим рыцарем, воином и победителем. А это, может, не каждая женщина. И поэтому он ее любил, потому что больше всего любил самого себя, а она развивала и подогревала это глубинное почему-то считаемое всеми постыдным, великолепное чувство состоятельности своего «я». Возможно, парадоксальная суть любви как раз и заключалась в том, чтобы через любимого человека научиться ценить и любить себя. Еще было приятно, что он почти никогда ее не ревновал и редко опускался до мелочных выяснений отношений. Он замечал, что не только его, Штейнгауза, Бертин голос мог властно призвать к верному служению, а многих других коллег, ее учеников, которым она давала уроки музыки на дому, аптекарей, библиотекарей, таксистов, почтальонов, гардеробщиков в театре, и даже по лицу непроницаемого доктора Фантомова иногда пробегала еле заметная волна желания подчиниться или угодить ей. К счастью, Берта пользовалась своим властным, чуть металлическим «зовом» только в пределах бытовой надобности, и повода злиться на нее у Витольда не было. Наоборот, когда очередной кавалер услужливо пододвигал ей стул или подносил пальто после спектакля, в то время как сам Витольд где-нибудь замешкивался, ему было приятно осознавать, что его жену ценят и оказывают ей почтительное внимание. Но принадлежала она не им, а ему. Тем не менее, существовал один персонаж, при упоминании о котором Витольд морщился как от физической боли, как если бы он провел ладонью, а гвоздь и оцарапался до крови. Это, конечно, был Бертин, бывший друг, знаток женщины-лошадей, топерки на театре «Гаврош», Жора Переманов. Его уникальность была в том, что он был единственный, кто сумел подчинить Берту себе, а не наоборот, как было со всеми остальными. Штейнгаус сломал себе голову. Как такой пустой и никчемный человек, практически без образования и особых внешних данных, Берта хранила выцветшую фотографию своего друга на столике у кровати? сумел заставить гордую и холодную берту повторять без устали его пассажи сомнительные шутки и хлесткие выражения хотя витольд находил их остроумными но не настолько чтобы их цитировали и кто такая рафинированная дама как его берта а подишь ты в начале первых лет их брака она цитировала переманова практически постоянно что часто звучало грубо и пошло, но она почему-то не замечала пошлости этих фраз. Например, когда Витольд должен был что-то принести и спрашивал срочно это или может подождать, она ничего не объясняла, а говорила «Срочно, дорогой, аллюр три креста!» Да, это было по-армейски, что в принципе должно было бы ему нравиться, но в ее устах звучало глупо и грубо, и ей совсем не шло. Он обижался и просил объясниться, она простодушно упоминала имя Переманова, и оттого Витольд еще больше злился. По тематике цитаты из Переманова подразделялись на две пространные категории — те, что относились к лошадям и скачкам, и те, что имели прямое отношение к приему крепких напитков. Когда, например, Берта скучала, она со вздохом произносила и вечер плыл осадком от портвейна, и, поеживаясь, закутывалась в шаль. Когда же смотрели кинокартину, где герой подводил героиню, Берта могла укоризненно пробормотать, как не попасть в просак, поставив на шалота. Витальд спрашивал, кто такой шалот, и Берта говорила, что это был Чубары Рысак, один из фаворитов Переманова на бегах, который, впрочем, часто его подводил. Но Жорж, как и все игроки, был упрям, сумасброден, сентиментален и верен шалоту, из-за чего страшно проигрывался. Тень Переманова следовала за и Штейнгаузом и в быту. Если что-либо из одежды было черного цвета с коричневым отливом, она непременно называла это караковым, а если светло-серым, то неизменно называлась мышастым. Таким был любимый костюм Витольда, в котором он мог раствориться в массе педсостава училища и, оставаясь незамеченным, не слушать выступающих, а спокойно мечтать о чем-то своем на длинных скучных собраниях. Единственное, что можно было еще хоть как-то выносить из Переманова, были рубай Амара Хаяма, но и они раздражали Витольда из-за ссылки на тот же пресловутый первоисточник и беспрестанную декламацию, например, строк, которые Берта произносила на вечерах у Фантомова, если ей предлагали бокал вина. «Ах, сколько, сколько раз, вставая ото сна, я обещал, что впредь не буду пить вина». Или если Витольд предлагал отобедать в ресторане, что нередко случалось до рождения дочери, шло неизменное, «Я утро каждое спешу скорее в кабак в сопровождении товарищей гуляк». И уж полной дикостью было от нее иногда услышать что-то типа «Как говорил Жора, не держи меня вертикально, я готов к подаче». Штейнгаус ужасался, пошло-мещанской двусмысленности этой фразы, багровел, выходил из себя и в отчаянии восклицал – «Как, как ты можешь повторять за ним эту пошлость? Ну, что он такое сделал для тебя, что ты никак не можешь его забыть?» На что Берта возводила на него свои чуть выпуклые карии с холодком очи и бесстрастно произносила. «Наверное, то, что мне так и не удалось его приручить». «А -а -а восклицал от бессилия Витольд, махал рукой, и запирался в своем кабинете. Ах, с каким наслаждением разрядил бы он целую обойму одного из своих кольтов в пустопорожнюю голову этого жуира, бездельника и под лица Переманова. Окажись, тот сейчас где-нибудь поблизости. Но Переманов оказаться поблизости никак не мог, так как давно женился на дочери миллионщика Рити Кришневич, и вскоре уехал за границу, то ли в Турцию, то ли во Францию, разумеется, по подложному паспорту и каким-нибудь подпольным коком на корабле, следующем из Одесского порта в Стамбул. Злые языки говорили, что он, когда в пух и прах проигрался на скачках, так и бросил Риту ради чьей-то богатой дочки, а потом ушел и от той, запил и почил в бозе в полной нищете, подметая улицы Марселя или Авиньона мечтательно бормоча себе под нос клички рысаков чаще, чем имена любимых женщин. Последнее обстоятельство удивительным образом всегда успокаивало нервы Штейнгауза. Он приходил в себя, конфузился от собственного неразумного поведения, виновато обнимал хрупкие плечи Берты и горячо извинялся. «Прости меня, я был неправ». И даже не обижался если она ему отвечала чем-то вроде «Любовь, конечно, рай, но райский сад нередко ревность превращает в ад». Ах, как же она была права! Это все была любовь, полнота переживаний и разнообразие ощущений. Но по своей природе он не был приучен их выражать, и поэтому ему казалось, что любви, как это представляют в искусстве, Вообще не бывает. Как же он был неправ. Теперь, когда жены давно не было рядом, он вспоминал даже перемановские цитаты с каким-то новым, почти дружеским чувством. И потому решил не выбрасывать с ее столика фотографию Жоржа, вальяжного лосоватого пианиста с наглой улыбкой, и сигарой, небрежно прикушенной в уголке чуть кривого рта. Часто проверив все работы курсантов и подготовившись к лекциям, маясь от никак не уходящей из сердца тоски, Штейнгаус садился в кресло, брал с Бертиного столика фотографию и внимательно вглядывался в хитрые щелки глаз Переманова, пытаясь понять его тайну. А в уме, Словно, чтобы посмеяться над его стараниями, как будто по заказу, почему-то все время крутились по кругу строчки Хаяма. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последний секрет из постигнутых мной.